Борланд, не ожидавший ответа, удивился. "Братишка, будь другом, объясни сталкеру, что его ждёт", попросил он. Мародёр открыл замок, но распахивать дверь не торопился. "Отведут наверху, знаешь", буркнул он. "Тебе что, трудно? Это же моя последняя просьба". Мародёр свирепо взглянул на него и процедил: "Тебя разорвут на части". "Ну да", сказал Борланд грустно, "мотоциклами". Дверь открылась, и мародёр встал на пороге. Выходи. Братишка, мы друг другу не враги, сам знаешь, снова заговорил Борланд. Многого не прошу. Просто дай мне нож, а я сам себя порежу. Или скажешь, я на тебя набросился, а ты меня ножом. Идёт? Ещё чего, сказал мародёр. Хочешь, чтобы я оказался на твоём месте? Не окажешься, Борланд взбужденно сделал шаг вперёд. Как банкон всё поймёт, точно говорю, всё поймёт. Он судорожно сглотнул. "Ну дай, нош, я тебя умоляю, избавь меня от мук. У тебя мать есть, жена, дети. Ты хочешь выбраться из зоны человеком? Басть, закрой", заорал мародёр. Борланд бросился к нему и прижал плечом к решётке. "Брат, пожалей, не губи душу свою". Мародёр попытался оттолкнуть его от себя. Краем глаза сталкер заметил, что второй бандит, опустив автомат, направляется к ним и заныл ещё громче. "Ведь все там будем, а он спросит тебя,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 Борланд бесшумно пошёл по коридору, заглядывая в комнаты, дверями которых служили наспех приваренные решётки без замков. Там лежали матрасы и койки, где стояли бочки, в которых горел слабый огонь. Не было видно ни одного человека, и Борланд был почти уверен, что все ушли на торжественное мероприятие, то есть его Борланда казнь. Значит, скоро сюда заявится толпа мародёров, обеспокоенные долгим отсутствием посланных за ним людей.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 Борланд перевёл дух и впервые огляделся, слегка досадуя, что не сделал этого раньше. Покруг не было ни души. Луна кое-как освещала окрестности. Сталкер заметил несколько недостроенных жилых корпусов, две вышки и тёмную массу деревьев неподалёку от высокого забора, уходящего в темноту. Нужно было двигаться вдоль забора, возможно, где-нибудь удастся перелезть через него. Но сначала предстояло пересечь открытое пространство.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 решив пока не стрелять, он, сделав усилие, сел и начал скакать глазами неведомого певца, который, судя по звукам, подходил всё ближе и наконец попал под свет прожекторов. Это был сенатор. Не стрелять, крикнул Пинцет. Это излом. Надо его допросить и узнать, как он прошёл через нашу оборону. Сенатор прекратил петь и остановился. Сними плащ, приказал Пинцет и передёрнул затвор автомата. И покажи руки.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 И пинцет с проклятьем выронил автомат и схватился за металлический стержень, вонзившийся ему в предплечье. Несколько мародёров начали стрелять. Сенатор молниеносно поменял позицию, его ладонь метнулась к поясу и вылетела вперёд. Блиснула сталь, и один из мародёров упал навзничь с четырёх конечностей звездой в кадыке. Пули взрыхляли землю возле сенатора, а он быстро по замысловатой траектории приближался к мародёрам, опережая каждый их выстрел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 Борланд в полузабытье приник к земле и, невзирая на усилившуюся головную боль, успел отметить про себя, что автомат имродёров звучат несколько странно. Он понял, что это подаёт голос гроза. Очевидно, на поле боя появилась третья сторона. Затем крепкие руки приподняли Борланда. "Эй, не время спать", сказал знакомый голос. Борланд приоткрыл глаза и "нах", пробурчал он и почувствовал укол в шею.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 долго вцепили огонь из-за забора в метрах в 40 от этого места. Он перезарядил пистолет. И тут кто-то прыгнул на него сзади. Форт вылетел из руки Марка, сталкера швырнуло на землю, но он тут же вскочил и, крутанувшись на месте, нанёс удар в лицо нападавшему, высокому человеку в длинном чёрном балахоне. Тот лишь слегка покачнулся. Два сильных ответных удара отбросили Марка назад, и он упал. Человек в чёрном начал приближаться к сталкеру. Это был пинцет, которого недавно ранил сенатор. Пинцет уже вытащили из раны из сюрикен и теперь держал его в руке. Марк поднялся, рассматривая пинцетом, как охотник оглядывает подстреленного кролика. Мародёр сделал выпад, целясь в Марка заострённым стержнем, но тот уклонился так быстро, что пинцет не сумел даже толком рассмотреть его пируэт. Ещё 3 выпада ушли впустую. Сталкер даже не пытался атаковать или защищаться, постоянно уходя в сторону. Пинцет ускорил темп, сделав движения более резкими. Однако Марку ничего не стоило его опережать. Подручный Капкана даже не знал, что такое возможно, равно как и не имел представления о способе рефлекторного управления телом. И всё же и у него были свои сильные стороны. Сделав новый выпад, пинцет принялся размахивать сюрикеном, приближаясь к Марку. Приём был опасен и малоэффективен, но стальке остался без оружия, так что пинцет имел шанс его серьёзно поранить. Однако Марк вновь молниеносно увернулся и проскользнул за спину противнику. Сцепив обе руки, он нанёс пинцету сокрушительный удар по затылку. Тот пошатался и упал. А когда поднялся на ноги, увидел направленный на него пистолет, который Марк успел подобрать. В следующий момент пуля пробила мародёру переносицу, и он замертво рухнул на землю. Марк сел, прислонившись спиной к забору. Нужно было немного отдохнуть. Да и лесть под пули, как мародёров, так и долговцев, ему совсем не хотелось. Тем временем бойцы Долга из-за забора продолжали стрелять по бандитам, те огрызались, укрывшись среди деревьев. Почти все прожекторы погасли, но света для того, чтобы вести бой, вполне хватало. Борланд, лёжа в траве, попытался поддержать долговцев огнём, но его тут же засекли. Вокруг защестели пули, и он перекатился на другое место и затаился. Сзади послышалось шумное сопение. Борланд оглянулся и увидел приближающуюся к нему могучую фигуру патрона. Здоровяк Бимеру руками держал в руках огромный агрегат шестизарядный гранатомёт револьверного типа РГ-6. Из поворачивающегося барабана с громкими хлопками вылетели гранаты, и в роще раздались взрывы и вопли бандитов. Но это был ещё не конец. Из окна дома вдруг загрохотал крупнокалиберный пулемёт. Борланд вновь было вжался в траву, но оказалось, что пулемёт бьёт по долговцам. Патрон бросил разряженный гранатомёт, присел и стёрнул со спины ружьё. И вдруг, откуда-то из-за пределов освещённого пространства, выскочил высокий человек и бросился к нему. Борланд узнал араба Саида.